Глава 51. в заперти. Эллис. Я устала метаться в ограниченном пространстве норы, ставшей моей тюрьмой. Выбрав место напротив двери, я расположилась прямо на полу и откинулась спиной на гладкую стену. Садиться на кровать мне категорически не хотелось, чтобы не вызывать у хозяина этого убежища неверных выводов. Да и вообще... Мне было неприятно касаться покрывала, на котором спал этот Драгос. Время тянулось медленно. В тягостном ожидании я вертела головой, но глазу не за что было зацепиться. Белая округлая стена, низкая постель, накрытая какой-то незнакомой мне тканью. И все. Единственной полезной находкой, сделанной в последние несколько часов, стал едва заметный низкий проем ведущий в небольшое пространство санузла. Там тоже все было оборудовано непривычно, но вполне узнаваемо. Туфли на высокой шпильке, выбранные мной дополнением к вечернему наряду, были не предназначены для подобных приключений. Стопы в них отекли, поэтому я скинула обувь и поджала ноги под себя. Думать о том, что со мной будет, если Томас не найдет и не спасет меня, Не хотелось, поэтому я прикрыла глаза, но в голову продолжали лезть дурные мысли. В полной тишине тихое шипение двери мне показалось необычайно громким. Я вздрогнула и подскочила на ноги, с тревогой глядя на вошедшего. К сожалению, это был не мой командор и группа спасателей, но, к счастью, и не противный Олин Терлинос. «Тут обед!» «Надо съесть все! глядя на меня с неприкрытой злобой, прокаркала птицеподобная женщина. Далеко в комнату это особо не вошла, а подтолкнула по гладкому полу поднос, заставленный едой. Пахло подношение аппетитно, но я не сдвинулась с места. «Забери это, я не буду есть», — ответила я, снова присаживаясь на пол. Мой отказ не был протестом или попыткой как-то манипулировать Олином Терлинос. Я понимала, что подобные действия никогда не принесли бы ожидаемого эффекта. Подобное решение было продиктовано обычной осторожностью. Мало ли что этот гад велел подмешать мне в еду. Да и принимать пищу у кого-либо в большинстве миров является актом доверия, если не ритуалом. «Ты дала жена это сделать!» «Слабая, бесполезная, глупая Ила». «И зачем ты нужна такая хозяину? Он мог привести в свою постель кого-то достойного, а не тебя». Противно Картаве, причитала прислужница Драга. «Я у вас не занимала, поэтому никому и ничего не должна. И о великой чести сидеть в этой мерзкой норе не просила». «Слушай». «А может, ты ревнуешь? Так отпусти меня, и я с радостью освобожу твоего хозяина от своего общества. Подумай только, ты снова станешь любимой игрушкой Терлиноса!» Огрызнулась я. «Арша не дура, чтобы перечить волю хозяина, и никогда не предаст своего Эура. Ты будешь сидеть тут, пока Эур не устанет!» и не вышвырнет тебя в космос, как ненужный шлак. Не хочешь и есть? Пусть так. Всё равно долго не сможешь продержаться». От злости речь птицеподобной дамочки стала еще более ломаной, а в конце Арша разразилась непереводимым клёкотом. Видимо, так она высказывала свое негодование в мою сторону. «Осторожно, переступив порог», Арша протянула руку и забрала под нос, а потом скрылась вместе с ним за дверью. И снова я осталась одна. Правда, ненадолго. Второй раз дверь открылась довольно скоро. Увидев вошедшего, я быстро поднялась на ноги и вжалась в стену. «Дай руку. Не заставляй меня причинять тебе боль». Рявкнул вошедший Олин Торлинос. Драк был в своей ужасной маске, но это точно был он. Этот вкрачивый шипящий голос я теперь узнаю из тысячи. Я в ответ отрицательно покачала головой и попыталась проскользнуть мимо инопланетника. Но тот ловко перехватил меня одной рукой за талию, а второй ухватился за горло. Ты усложняешь все, моя тира. Поверь мне, ты не захочешь, чтобы я относился к тебе как к простой Иле. Прошипел гадский гад поглаживая прохладными пальцами нежную кожу под подбородком. «Пустите, я не ваша, поэтому мне безразлично, как вы планируете меня называть. Верните меня мужу. Не усложняйте и без того непростые отношения между нашими мирами». Сдавленно сказала я, стараясь выглядеть достойно. Хотя в моем положении эта попытка выглядела скорее как жесточание. Я отталкивала наглого ящера но он даже не замечал моих усилий. «Ты себе льстишь, милая Элис. Думаешь, что из-за тебя начнется вооруженный конфликт? Это вряд ли», — усмехнулся Драгос, а потом толкнул меня на кровать. Я быстро перекатилась, стараясь встать на ноги, но запуталась в подоле вечернего платья и больно ударилась коленками о пол. К счастью, Олин Торолинес не стал на меня набрасываться. Он расслабленно потянулся и снял маску. На хищном лице играла издевательская улыбка, когда он наблюдал, как я неуклюже встаю на ноги и отхожу в самый дальний конец комнаты. «Том будет меня искать», — сказала я, уверенная в том, что мой муж не оставит попыток найти меня. «Очень в этом сомневаюсь», — Он опозорен и дискредитирован в глазах Шаарата. Думаю, мы легко сможем добиться поддержки лёрдцев. И очень скоро ваша планета станет одной из наших колоний, — самодовольно заявил Терлинос, расстёгивая ворот своей свободной рубашки. «Почему? Что могло дискредитировать Томаса?» — спросила я. «Если честно...» что я не знала, куда девать глаза. Мне не хотелось смотреть на обнажающегося драга, но и выпускать из вида этого ушлого типа я опасалась. Любопытство во мне было неискоренимо, поэтому я все же не удержалась, глянув на телосложение инопланетника. И ничего впечатляющего. Олинтор Линос не был худым, но и впечатляющего рельефом торса не имел. А еще эти дорожки из крупных сине зеленых чешуек добавляли ему неприятной чуждости. Хорошо, что хоть штаны не снял. «Представляешь, от него сбежала жена. Ушла к одному из воинов моего народа». Издевался надо мной Драгос. «Что за чушь? Том и его друзья никогда не поверят в это», — возразила я. «Он уже поверил». «Как раз сейчас твоему дорогому командору предоставили запись, на которой ты уходишь с одним из моих бойцов, проявляя к нему, скажем так, симпатию», заявил этот козел чешуйчатый. «Но этого не было?» — воскликнула я, раздражаясь от непонятных игр Драгоса. «Может, и не было, а может, и было». «Думаю, своим глазам Шейн поверит больше, чем разговорам и домыслом. Но важно даже не то, что подумает твой бывший супруг, а то, что нам уже поверил один из советников Шарата. Вот, смотри. Торлинос включил запись, на которой я выхожу из здания в обнимку с каким-то драгом. Эта запись фальшивка, все это поймут». Хмуро сказала я, не веря собственным глазам. «Запись подлинная. Данный факт уже подтвержден экспертами, поэтому не жди, что кто-то станет тебя разыскивать. Насколько мне известно, человеческие мужчины до смешного обидчивы. А еще они совершенно не умеют конкурировать за самочку». Кроме того, в данный момент для своих соотечественников ты не просто предательница, а та девица, из-за которой будет сорван мирный договор с Леорой. Поэтому искать тебя, если будут, то только для того, чтобы наказать, выдал этот гад.